Неожиданность петиных ассоциаций всегда изумляла меня. Когда я жил в маневренном фонде, в квартире, где жило еще 18 семейств, меня как-то навестил Ниточкин. Войдя в кухню и оглядывая даль коридора, он сказал, «Пожалуй, это одно из немногих мест на планете, где везде ступала нога человека». И вот теперь его вдруг понесло к кошкам. Лично я, — повторил Ниточкин с раздражением, — кошек не люблю. Но даже очень грязного кота или кошку в стиральной машине мыть не буду. Даже по пьянке. Хотя такие случаи в мире и бывали. Моя нелюбовь к котам и кошкам имеет в некотором роде философский характер. Я их не понимаю. А все, что понять не можешь, вызывает раздражение. И еще, мне в котах и кошках не нравится их умение выжидать. Опять же, эта их коренная черта меня раздражает, потому что я сам выжидать не умею и по этому поводу неоднократно горел голубым огнем. Особенно это касается моего языка, который опережает меня самого по фазе градусов на 90, вместо того, чтобы отставать градусов на 180. Так вот, понять кошачье племя дано, как я убежден, только женщинам. Женщины и кошки общий язык находят. А для нас, мужчин, это почти невозможное дело. В чем тут корень, я не знаю. А может, даже боюсь узнать. Слушай внимательно о нескольких моих встречах с необыкновенными котами. Нельзя сказать, что эти коты совершили что-либо полезное для человечества. Такое, о чем иногда приходится читать. Например, Помню из газет, что один югославский кот бросился на огромную двухметровую гадюку и загрыз ее, спасая хозяйку, девочку, которая учила уроки в винограднике, а гадюка подползла к ней полазев сверху, бесшумно. И вот этот югославский кот загрыз гадюку. Причем сбежавшиеся на шум жители югославской деревни, а там все жители городов и деревень бывшие партизаны, так вот все бывшие партизаны не осмелились броситься на помощь коту, который сражался с гадюкой один на один. Такая гадюка была ужасной. Кот, победив гадюку, скромно отошел в сторону и сел отдыхать. Или еще мне приходилось читать, как немецкие кошки предупреждали людей о приближении таинственных несчастий и привидений. У немецких кошек шерсть обычно становится дыбом, когда они видят своим внутренним взором привидение. Интересно, правда, у какого немца шерсть не станет дыбом, если он увидит привидение. Вот только у совершенно лысого немца она не встанет. Еще много приходилось читать и слышать, что британские коты предчувствуют смерть хозяйки. Но даже если это и так, то ничего хорошего здесь, как мне кажется, нет. О таких штуках, как смерть, лучше узнавать от доктора.